Глава вторая. Его тело уже увезли. Мы стоим в прохладной гостиной, как будто нас сюда пригласили, но не встретили. Вдыхаем запах его кожаных кресел и ковров, разглядываем его фотографии на стенах и его книги на полках. Без сомнения, он здесь жил. Вот фотографии. Но я признаю его лишь в черно-белом юноше на мостках в Вензее. По пояс голый он скептически смотрит в камеру. Наверное, его фотографировала моя бабушка. Она рассказывала мне, как впервые встретила там этого тихого мальчика, который держался в стороне, всегда носил с собой фотоаппарат и снимал исключительно хорошие портреты. На поздних фотографиях я почти не узнаю его. Вот пожилой человек пропалывает клумбу с розами: согнутая спина, седые волосы. А вот более ранние, у него еще темно-каштановые и густые волосы, он хорош собой. в летней рубашке с закатанными рукавами около коричневого ситроена. Наверное, это конец 70-х. Он смотрит в камеру, опять скептично улыбаясь, словно не совсем доверяя фотографу. Я пытаюсь понять, где сделана эта фотография, но номер машины не виден, и рядом никого, ни жены, ни детей, только резкие, очевидно, южные тени. Из таких черепков мне ничего не собрать. А как вы вообще нашли нас? спрашиваю я у нотариуса. Синьор Райнки указал ваши адреса и телефоны в завещании. «Сетампусибль? Это невозможно!» Жоэль в полном смятении, как и я. Мне горько от мысли, что он знал, где меня найти, но никогда не пытался встретиться. И меня это злит. «Неужели вы совсем не общались?» спрашивает Каталана. «Нет!» выкрикивает Жоэль. Как он смог нас найти, удивляюсь я. «Не знаю», — отвечает Каталана. «Но в наши дни не очень-то сложно разыскать такую информацию». Жоэль опирается на диван, а потом, обессилев, садится. «Тебе нехорошо? Нина, ты что-нибудь понимаешь?» «Нет». «Давайте я отвезу вас в отель», — говорит Каталана и направляется к двери. «Он ведет себя с какой-то странной властностью». «Будто это его дом». «Мы останемся здесь», — решительно отвечает Джоэль. Каталана вопросительно смотрит на меня. «Я совсем не уверена, что хочу ночевать здесь, в доме мертвеца». «Но где вы собираетесь спать? Гостевая комната не приготовлена». «Мы разберемся», — говорит она. «Но вам, наверное, нужно поесть. Мы сами себе приготовим». «Сеньора, простите». Все же вам нельзя здесь оставаться, продолжает настаивать нотариус. Это место преступления. Уголовная полиция... Я думала, это было самоубийство, прерывает его Жоэль. Но и в этом случае полиция должна... Я хочу увидеть тело. Конечно, сеньора, завтра мы можем пойти к судмедэксперту, однако в этом доме я вынужден просить вас... Она резко встает. Это дом моего отца. Разумеется, я буду спать здесь. Она бросает на меня взгляд, говорящий, что я тоже останусь здесь, и идет к лестнице. Вздохнув, Каталана беспомощно разводит руками. Через окно я вижу на террасе доктора Бишару. Он поливает растения, очевидно, наблюдал за нами. Каталана машет ему и выходит на улицу. Я не слышу их разговора, но по жестам понимаю, что Бешара успокаивает нотариуса. Когда я выхожу на террасу, Бешара говорит «Все в порядке, добро пожаловать». «Она так давно его ищет, — объясняю я, — и всегда надеялась еще увидеть его живым». «Понимаю», — отвечает Каталана. «В его тоне отчетливо слышится, однако...» Он ничего про нее не рассказывал? Очевидно, старик скрывал пару секретов. В голосе Бешары явная ирония, но не намека на удивление. «Сарфати — это еврейская фамилия?» — спрашивает Каталана. «Да». «Но морец — мама Жуэль, еврейка». Бешара слушает нас с любопытством, хотя не подает вида. Мне кажется, Каталана задал этот вопрос специально для него. «Вы знаете, что мой дедушка был солдатом в Тунисе?» «Да». Там он и познакомился с матерью Жуэль. «Ах, вот что! Ты знал об этом?» спрашивает Каталана у Бешары. Тот качает головой. «Я тоже об этом не знала», — говорю я. «Он же считался пропавшим без вести. Я вообще не знала, что он делал на войне». был он убежденным нацистом или нет. А потом я встретила Жоэль, и она рассказала, что случилось в Тунисе. Оказалось, он спас жизнь итальянскому еврею. «Даверо? Неужели?» — восклицает Каталана, словно не ожидал такого отмориться. «Белла история. Я вижу, что Бишара явно о чем то размышляет. А потом ему самому пришлось прятаться, продолжаю я. его укрыли у себя в доме родители этого человека. Там Морец и влюбился в их дочь, в мать Жуэль. Тогда там жило много итальянцев, подхватывает Каталана. Евреи, католики, тутти-куанти, все подряд. Они называли место «Ля Пиккола Сицилия, «Маленькая Сицилия». От нас до нее ближе, чем до Рима. Это все, что нужно знать о нас, сицилийцах. Он улыбается со значением, как будто только что объяснил мне устройство мира. Бешара смотрит на меня внимательно, но молчит. Не то, чтобы он мне не верит, но как будто знает больше, чем я. Со второго этажа раздается глухой грохот, словно что-то упало. Наверное, Жоэль что-то задела. Каталана, вздохнув, идет в дом. Он проходит внутрь гостиной, так что я его уже не вижу». Однако слышу, как он закрывает раздвижную дверь к задней части комнаты, где стоит письменный стол. «А вам он что рассказывал?» Спрашиваю я у Бишары. «Что он вернулся после войны обратно. В Берлин. У него там была семья. я не верю своим ушам. Это именно тот вариант его судьбы, о котором всегда мечтала моя мать, но который так и не осуществился». «Нет, он не вернулся. Ни живым, ни мертвым. Не понимаю, зачем ему понадобилось обманывать Бешару. А сколько он здесь жил?» «Долго. Около тридцати лет». «А вы его врач?» Бешара кивает, хотя в мыслях он где-то далеко, не со мной. И, похоже, рад, когда Каталана прерывает наш разговор. Нотариус по-прежнему надеется, что я все таки поеду в отель». Говорит, что зарезервировал нам два номера. Но я отвечаю, что не могу оставить Жоэль одну. Хотя ситуация мне так же неприятна, как и ему. Зову Жоэль, но она не откликается. Андьяма, Бруно, пошли!» — торопит его Бишара. «Я должен еще забрать своих детей». «Пожалуйста, только ничего не трогайте», — просит меня Каталана и помедлив добавляет. «Обнародование завещания...» но не заканчивает фразу, подыскивая подходящие слова. «Вы его уже читали?» — спрашиваю я. Он прячет глаза, протягивает мне визитку. «Приходите завтра в десять в мое бюро. Там мы обсудим...» «Все». ревидерчи спешит закончить разговор Бешара. Каталана с неохотой идет вслед за ним по саду, Прежде чем завернуть за угол дома, оборачивается. Ему не понравилось, что мы остаемся здесь одни. И опять во мне поднимается то чувство из детства, неопределенность, источником которой было исчезновение мориться. Когда нет четких правил, каждый придумывает свои собственные, и я в этом теряюсь. Мне нужно, чтобы кто-то заполнил этот вакуум, спокойствием и надежностью. я боюсь, что Жоэль, как бы ей этого не хотелось, больше не в силах мне помочь. Когда звук мотора стихает, на террасе появляется Жоэль. Она выглядит уставшей. Что-то в ней сломалось. Треснул тот крепкий фундамент, на котором покоилась ее беспечность. Я предлагаю пойти поесть куда-нибудь, но она словно в трансе подходит к гаражу и останавливается. Желтая оградительная лента, натянутая полицейскими, трепещет на ветру. Я встаю рядом, и мы вместе смотрим на белую дверь. Я рада, что гараж закрыт. Потом беру Жоэль под руку, и мы возвращаемся в дом. Она распахивает все окна, высокие створки и деревянные ставни. Комната наполняется вечерним светом, шумом моря, словно хочет прогнать смерть из покинутого дома. Но я на шаг впереди неё. и чувствую, что он умер, и бесполезно это отрицать. Открыв раздвижную дверь, Жуэль подходит к его письменному столу. Я и не пытаюсь остановить ее, бесполезно. Она выдвигает ящики, роется в бумагах, сама не понимая, что ищет, а на самом деле желая найти его, вроде такого близкого, но исчезнувшего. Мне не по душе вторгаться в его владение, пока он еще не погребен. Иду на кухню, чтобы сделать кофе. Мяукает кошка. В конце концов, нахожу для нее в холодильнике мортаделлу. И вдруг замечаю на стене карандашную записку, написанную Морицем по-итальянски. Сливочное масло, петрушка, стиральный порошок, кошачий корм. Размашистый старомодный почерк, который кажется четким и энергичным. Я проверяю, нет ли на кухне следов женского присутствия, но ничего не вижу. Зато все чисто и убрано, как будто он не хотел оставлять после себя беспорядка. Обязательно надо спросить нотариуса, нет ли прощального письма, вдруг мелькает у меня в голове. А кофе он варил в старой закопченной кофетьера гейзерной кофеварке. В воронке холодная кофейная гуща. Его последний кофе. Чуть поколебавшись, я выбрасываю гущу и зажигаю газовую плиту. Жоэль, перестань!» Я не нахожу слов, чтобы ее утешить. Ставлю чашку с кофе на письменный стол, бросаю взгляд на разбросанные бумаги и быстро отворачиваюсь, не имею права их читать. И тут на стене, за спиной Жуэль, замечаю сейф. К стене прислонена картина с рыбацкими лодками, которая, очевидно, его раньше скрывала. Дверца сейфа приоткрыта. Я вижу, что он пуст. Смотри. Жоэль не реагирует. И только тут я замечаю, что она плачет. Дрожит всем телом, не переставая искать что-то, чего найти попросту не может. Ничего. Совершенно ничего. В смысле ничего. Ни единой фотографии. Ни меня, ни мама. Ничего. И действительно, на добротном старинном письменном столе явно не хватает того, что обычно присутствует на столе пожилого человека, семейных фотографий. Нет ни нашей семьи, ни семьи Жоэль. Он нас попросту уничтожил. Согласись, это возмутительно. Нет, не соглашусь. Именно таким я его и узнала, этого человека, которого мне недозволено было знать. Вот мне 9 лет, и я вижу, как мама в приступе то ли гнева, то ли тоски выхватывает из шкафа бабушкин фотоальбом, нервно перелистывает и швыряет на пол, обвиняя бабушку в чем-то, чего я не понимаю. Я только помню, что бабушка ответила, он мертв, и маме пора, наконец, понять это. Миллионы солдат сдохли, вот такая была война. А мама кричала, нет, этого не может быть, нет никаких свидетельств, может, он все еще где-то жив. И вот теперь Жоэль спустя несколько десятилетий во власти такого же гнева, такой же травмы, такого же неприятия реальности, хотя для нее-то он был отцом. Я знаю, что есть мужчины, у которых две семьи одновременно, причем женщины не подозревают друг о друге. Знаю и о том, что порой мужчина попросту исчезает, чтобы завести в другом месте вторую семью. Но мужчина... который пропадает дважды, который дважды бросает жену и дочь и начинает третью жизнь под пальмами? Что это? Как не патология? Жоэль, не надо! Раинке, Раинке, Раинке, Нигде нет сарфати! Она вынимает из ящиков его письма, счета за электричество, какие-то рукописные бумаги, выискивает фамилию. И везде только это немецкое имя — Морец Райенке. Я беспомощно наблюдаю, как она погружается во тьму. сам ты не способен понять, что ослеп от любви или ненависти. Зато это хорошо видно со стороны. Возможно, я любила этого человека именно потому, что его не было рядом. Потому что он ускользал и менялся, как только его образ обретал очертания. Пока он был никем, он мог быть любым. Он был чистым холстом для моей фантазии, а для Жоэль — путеводной звездой ее детства. В ее памяти время остановилось, его образ окаменел, словно у него не было дальнейшей жизни, а сейчас все рассыпается. Впервые я опережаю ее на шаг, и теперь я должна стать для нее опорой. Жуэль! Посмотри сюда, видишь? Вечерний свет лежит на подоконнике, и на чуть пыльной поверхности заметны два пустых четырехугольника. Именно сюда должен падать взгляд сидящего за столом человека. Тут стояли фотографии. Жуэль проводит пальцем по пыли вокруг. Они стояли здесь еще недавно. Я осматриваю стену. Если приглядеться, то и здесь видны чуть более светлые места, где наверняка висело что-то в рамках. Но это убрали. Может, полиция или морец, или кто-то еще. Что было на этих фотографиях? Он так много фотографировал, говорит Джоэль. У него должны быть мои фотографии, сотни. Почему он оставил твою маму? Он ее не оставлял. Она была любовью всей его жизни. В первый раз я чувствую, что не совсем верю, Жоэль. Мне интереснее истории краха, чем истории счастья. Так было всегда, даже до моего развода. Я не доверяю романам и фильмам, которые заканчиваются объятием влюбленных. Подросткам я придумала такую странную хитрость. Чтобы решить в магазине, стоит ли покупать книгу, я никогда не читала первое предложение, но открывала самый конец и читала последнюю страницу — Если все заканчивалось хорошо, я книгу откладывала. Ложь я не покупаю. По-моему, счастливый конец — это предательство по отношению к реальности. Темные тайны, трагические расставания, невозможная любовь — вот это по мне. Мой бывший, я теперь называю его только так, а не по имени, это тоже своеобразное уничтожение, часто потешался над этим. И правда, в нашем браке не было ни тени, трагедии или крушения. Это было единственное место в мире, где я не предчувствовала несчастья. Это был мой остров. В глубине души я гордилась, что обустроила свое гнездо лучше, чем мама и бабушка. Я не могла и помыслить, что бомба разорвется как раз там. А теперь меня уже ничто не может потрясти. Всякая любовь конечна. И дело не в том, что мир плох. Нет, мир полон любви. И именно эта проблема. Самый страшный враг любви вовсе не ненависть, а другая. Более сильная любовь. И тот, кому достается мало любви, становится одержим ею, зависим от нее. Ему хочется все больше и больше. Жуэль, что случилось? Расскажи мне правду. Даже если она причиняет боль. Нужно время, чтобы она успокоилась, и мы, обессиленные, наконец садимся у окна и ждем, пока свет медленно не померкнет и по комнате примутся бродить тени, пока не опустится тишина, и Жоэль сможет впустить воспоминания. «Представь себе мужчину, — наконец начинает она, — который принял решение ради своей семьи. отвергнув все, что раньше имело для него значение. Просто представь, даже если считаешь, что мужчины не способны так любить. Раньше были такие мужчины. Они не тратили слов. Они проявляли свою любовь, когда после войны закатывали рукава и строили дом собственными руками. Быть может, они были более замкнутыми, чем нынешние. Быть может, не понимали своих женщин, может, даже обманывали их. Но поверь мне, ради семьи, Они смогли бы убить. Он что, правда кого-то убил? Нет. Может, в том и была его единственная слабость. Может, он был слишком добрым. Может, иначе все бы не разрушилось. Но его поступок потребовал от него даже больше мужества. Потому что ему пришлось убить себя. Ради любви к моей маме. Он изменил имя, принял ее религию и женился на ней. Вскоре после войны он сел с ней на нелегальный пароход для иммигрантов, чтобы больше никогда не возвращаться.